Жена. Увидев эту белую женщину, нахально торчащую на крыльце моего дома, я впервые жалею о том, что не послушала Изекиэла, когда он предложил нанять слуг. Разумеется, у нас есть прислуга. Раз в неделю приходит девушка, хотя она не так уж и молода, делать уборку. Но несколько лет назад муж вбил себе в голову, что нам нужны слуги, живущие в доме. По крайней мере, так он представил это мне. И в один прекрасный день я спустилась на первый этаж и обнаружила, что он сидит в кухне за столом в компании молодой пары, мужа и жены. Или они так сказали, или я так подумала, хотя, полагаю, они могли быть также братом и сестрой. Приехали из сельской местности и только что сошли с автобуса. От них пахло фермой, и, возможно, еще утром они занимались какими-то сельскохозяйственными работами. Я была уверена, что они от чего-то убегают». Но Эзекиэль, который всегда проявлял интерес к молодым людям, поскольку, как он говорил, «Бог не дал нам детей», увидел их в одной ужасной кофейне возле автостанции и привез в наш дом. Но ему хватило ума не дать им наследить на коврах. Он провел их через заднюю дверь и сразу отвел на кухню. «Это Дуглас Фредерик и Клодия Фредерик», — сказал он, — «из округа Дочестер». Заметьте, он не сказал мне, почему у них одна фамилия. Так что они действительно могли быть как мужем и женой, так и братом и сестрой. Они угодили в неприятности не по своей вине и решили, что им лучше покинуть Кембридж. «Хм», — только и сказала я, но мне было известно, что творилось в Кембридже летом 63-го. Примечание. Тогда в этом городе округа Дочестер состоялись столкновения афроамериканских борцов за гражданские права и сторонников расовой сегрегации. «По семейным обстоятельствам» вставил мужчина. Он был ушлый, я поняла это сразу, но не настолько ушлый, чтобы обдурить Езекиела Тейлора. Он принял доброту моего мужа за слабость. Меж тем, Езекиел может позволить себе быть добрым, потому что у него вообще нет слабостей. Ну, одна. Она у него в крови. Когда у тебя что-то в крови, ты не можешь этого изменить. Девушка ничего не сказала. Похоже, она привыкла к тому, что за нее и про нее все говорят мужчины, «Светлые глаза. Ни голубые, ни зеленые, ни светло-карие. Просто светлые. Если бы меня спросили, какого они были цвета, я бы ответила «желтого, совсем бледного, цвета мочи здорового человека». Эзекиэл сам повел разговор. «Некоторые мужчины, когда они пытаются что-то скрыть от тебя, начинают говорить быстро. Но не мой Эзекиэл. Он, наоборот, заговорил медленнее». Его слова текли, как течет извилистый ручей, будто у них не было никакой цели. Но ручья есть цель. Он полон жизни и намерений, многие из которых противоречат друг другу. Это микрокосм, целый мир. В ручье есть смерть, как и в жизни. И вот я увидел этих двоих. У них был очумелый вид, они разглядывали меню, считая деньги и понимая, что на приличный завтрак для обоих их не хватит. Он скармливал ей кусочки со своей тарелки, и я подумал, мы могли бы использовать их в доме, чтобы они нам помогали. «Помогали в чем?» – подумала я. «У нас появится домашний мастер и девушка, которая будет готовить и убирать». «Я же хорошо готовлю, Эзекиел», – сказала я. «Тебе нравится моя стряпня?» «Дорогая, я в восторге от нее. Я по-прежнему хочу, чтобы завтрак мне готовила ты и больше никто». Но разве у тебя не освободится время, если тебе не придется каждый вечер готовить ужин? Освободиться, но для чего? А ему оно зачем? Он читает мои мысли. Это получалось у него всегда. У тебя появится больше времени для работы в церкви и всего того, чем ты хочешь заниматься. Я просто хочу дать тебе самую лучшую жизнь, Хейзел. Позволь мне сделать это для тебя. Девушка смотрела на свои колени. И ее руки двигались, как два корчащихся новорожденных котенка, слепых и беспомощных. Кожа на них была сухая, потрескавшаяся, но не от тяжелой работы. Я могу это определить, ведь когда-то и я была сельской девушкой. Так давно, что люди об этом забывают, даже Изикиель. Он забывает, что я была молодой, нежной и стройной, ходила, опустив глаза, одетая в нелепое самодельное платье, и что он никогда никого не хотел так, как меня. И он меня получил. И Зикиель Тейлор обычно получает то, чего хочет. Но не на сей раз, — решила я в тот день. — Не под моей крышей. Я должна провести черту. И я сказала «нет» Дугласу и Клодии. Это было три года назад, и я не вспоминала о них, пока не увидела на парадном крыльце эту белую женщину и не пожалела о том, что у меня нет никого, кто мог бы открыть вместо меня дверь и сказать Уходите, миссис Тейлор отдыхает. Я могу просто не подходить, думаю я. Никто не может заставить меня открыть дверь. Но если я могу видеть ее через кружевную занавеску, то и она может. Возможно, думаю, я, продает косметику, и как ребенок начинаю верить в то, во что хочется верить, и, открыв дверь, удивляюсь, что у женщины нет саквояжа. День-день, я из Эйвона. В наше время женщины, продающие косметику Эйвен, не появляются в резервуар Хилл. «Я Мэдлен Шварц», — бодро говорит она. «Под сорок, сейчас выглядит немного старше, чем когда я смотрела на нее через матовое стекло. Мне за 50, но выгляжу я намного моложе и легко могу сойти за женщину сорока с чем-то. Но дело не в моем возрасте. Как я уже говорила, это у него в крови». «Да? Не называю ей своего имени». «Если стоишь на моем крыльце, полагаю, тебе известно, кто я». «Мистер Тейлор дома?» – спрашивает она. «Нет, его нет. Я умею вложить в три слова все, что мне нужно сказать. И ей хватает ума расслышать то, чего я не произношу. Я бы не позвала его, даже если б был. Мы не ведем деловых переговоров в этом доме. Если вам действительно надо поговорить с Эзикиелом Тейлором, вы должны это знать. Здесь не заключаются никакие сделки, Это относится также и к делам за пределами финансов. Только не под моей крышей. Думаете, я пускаю в свой дом Шелла Гордона? Нет, никогда. Изикиелу приходится ездить к нему. «Меня зовут Мэдлин Шварц», — повторяет она. «Я работаю в Стар. Хотела бы поговорить с вами о той ночи, когда пропала Клео Шервуд». «То?» — говорю я. «Молодая женщина, тело которой было обнаружено в озере». «Почему?» Она работала в Фламинго, где часто бывает ваш муж. В Фламинго бывают сотни людей, мисс. Эта женщина не говорила, что она мисс, но разве приличная замужняя женщина станет звонить в мою дверь, чтобы спрашивать о муже? Но я думала, здесь не контора мужа, а наш дом. Мы верим в... Я не могу сразу подыскать слова, и она встревает. В четкое разделение церкви и государства. Я понимаю, о чем она, ведь я образованная женщина. Как-никак училась в университете Коппина, собираясь стать учительницей, когда познакомилась с Изекиелом. Но эти слова задевают меня, потому что в ее устах они звучат почти как шутка. В церкви нет ничего смешного. Не знаю, кем бы я была без церкви. Как бы держалась день за днем. Я говорю именно о церкви, а не об Иисусе. Конечно, я люблю Иисуса, он придает моей жизни смысл, но церковь с ее календарем и обрядами, церковь придает моей жизни форму. Может быть, кому-то это покажется странным, но для меня моя жизнь это что-то вроде деревьев, как в фильмах про Тарзана. Каждое утро я встаю, хватаюсь за лиану и надеюсь, что она достаточно длинная, а мои руки достаточно крепки, чтобы перенести меня в следующий день. Хожу в церковь, меняю алтарные покровы, Сменяют друг друга времена года, проходят года. Христос рождается, Христос умирает, Христос воскресает. Снова, снова и снова. Это мой дом, говорю я, осознавая, что я сменила наш на мой. Но так оно и есть. Здесь я полновластная хозяйка. Здесь царит благопристойность. Здесь все под моим контролем. Клео Шервуд и ей подобные никогда не переступали мой порог. У меня мелькает мысль. А если бы я пустила в мой дом Клодию и ее мужа? Если бы здесь появился ребенок, возможно, она согласилась бы отдать его мне. Ребенок мог бы все изменить. И схотел детей. Я пришла с вами поговорить. О том, что вы и ваш муж делали в новогоднюю ночь. Он провел ее здесь, с вами? Всю ночь? Но я уже закрываю дверь. Медленно, постепенно. Хочу, чтобы она видела, что находится за моей спиной. Великолепные комнаты, антикварные вещи, среди которых есть и французские. Бог не дал мне детей, и поэтому я сделала наш дом, наш дом, Изикел, твой и мой. То место, куда ты возвращаешься в конце концов каждый вечер или каждое утро, благословенным местом, красивым местом. Я хорошо веду хозяйство, красиво накрываю стол. Прекрасно готовлю, слушаю радио и нахожусь в курсе всех новостей. Я сделала все, что мужчина может просить у женщины, только не дала детей. Он простил мне оплошности тела, так что я прощаю ему его недостатки. Эта нахалка стоит на моем крыльце еще минуту или около того, звонит еще раз, как будто первый разговор был всего лишь генеральной репетицией. Но это не так, мы закончили». «Не моя вина, что Клео Шарвуд была неосторожной молодой женщиной, которая не смогла остаться в живых. Не моя. Эзекиэл даже не подозревает, что я знала о ее существовании. И если я не знала, что она живет на свете, разве делать вид, будто кого-то не существует, это не то же самое, что не знать этого? То разве могу что-то знать о том, как она умерла? Может быть, следовало разрешить им остаться, тем двоим, Дуглусу и Клодии?» Глядишь, тогда все было бы иначе. Она могла бы заменить мне дочь. Сельская девушка, бедная и неотесанная, но когда-то и я была сельской девушкой. А теперь у меня красивая одежда, жемчуга, дом полный атласа, бархата и парчи. Может быть, если бы я позволила этому происходить под моей крышей, то уберегла бы всех. Но я не могла. Просто не могла. Настоящая леди знает, чего не может». Это выделяет ее. Чем бы ни была для моего мужа Клео Шервуд, она не была и не могла быть истинной леди. Она бы никогда не стала его женой, что бы ни болтала. Она сама обольщалась. Поднялась на ее крыльцо. Позвонила в ее дверь. Вопреки своей воле, я почти впечатлена, Мэдди Шварц. Ты сделала то, что хотела сделать я. То, что я клялась сделать. И смотри-ка, доклялась. Да Ты понимаешь, что именно поэтому я сейчас мертва, Мэдди Шварц? Потому что говорила об этом. Только и всего. Потому что сказала, что заставлю ее выслушать меня. Потому что была готова настоять на выполнении данных мне обещаний. Сделала бы я так на самом деле? Не знаю. Но другие постарались, чтобы у меня не было возможности осуществить угрозы. О, Мэдди Шварц, ты хоть понимаешь, что она творила?